Глава девятая. Я решил помочь полковнику и полностью погрузиться в проблему Могилкина. — 501 первый, пригодную площадку видишь под собой? — спокойно спросил Шохин. — Нет, расщелины, холмы или посадки. Домов много, куда садиться не вижу. — громко доложил в эфир Могилкин. — Похоже, что придется тянуть пацана на аэродром. — Володя, дай аварийку и переведи 501 первого на другой канал, — предложил я. Поддерживаю, сказал Шохин и включил вторую станцию, предварительно сменив на ней канал. 501, вам на седьмой канал переход. 501, понял, ответил Могилкин. Пока я ждал выхода на связь со мной Могилкин, атмосфера в аквариуме КДП накалялась, и это не только из-за вышедшего солнца и жара от работающих блоков аппаратуры. Динамики на командно-диспетчерском пункте продолжали разрываться от постоянных докладов. Экран диспетчерского радиолокатора был весь в метках от самолетов, которые слетались в после выполнения боевой задачи. Руководитель ближней зоны только и успевал давать экипажам команды по порядку захода на посадку. «354-й, вам заход рубежа занимайте тысяча!» «Артек, 354 мне выработка нужна, минут 10. докладывал экипаж. Вас понял, на маяк 200. 367, вам заход с круга 600. 367, -й. у меня топлива много. Разрешите с рубежа далее с проходом. 367, -й. разрешил 1000», — ответил руководитель ближней зоны. 345, -й. у меня мало топлива, я готов с круга зайти. 345, вас понял, вам курс к третьему развороту, снижение 600. Я слева от тебя, «Тогда 378-й вам к третьему 600, 345-й вам пока на курс 270 градусов!» Не останавливался руководитель ближней зоны, и все эти фразы прозвучали меньше, чем за полминуты. «501-й Артеку», — запросил я Могилкина. «Да, ответил, иду на 500 метрах». «Понял», — ответил я. Тут же, услышав эту информацию, руководитель ближней зоны начал растаскивать самолеты в разные стороны. «Подборщики где? Живее! А то ответь руководителю! Пожарку и команду техпомощи в готовность! У нас борт с отказом!» Продолжал Шохин руководить службами на летном поле. «Шум невероятный! Каждое слово и команда что-то означают и необходимы для общего процесса управления полетами!» «Володя, что там? Какой расход? Все сработали или нет?» спросил Карген Шохина. «Да не добом сейчас», — ответил ему Шохин. «Да что у нас с 501-м?» — поинтересовался Каргин. «Он возьмете 30 на удаление 25, идет на точку». Сейчас у Могилкина однозначно есть правое скольжение, и его начинают сносить. «На отклонение педалей не реагирует вертолет». «Понял. Скорость 150 сделай», — подсказал я Могилкину. Тут ко мне подошел Каргин. «Ну что там? Когда посадку у него будет?» — Виктор Викторович, не будем загадывать, так что не отвлекайте, — тихо сказал я, стянув с себя верхнюю часть комбинезона. Прошло несколько секунд, и я обнаружил метку Могилкина на индикаторе. — Азимут 35, удаление 20, — показал мне его руководитель ближней зоны. — Установил 150, — выдохнул в эфир Могилкин. — Крен держи 5-7 градусов, так скольжение будет минимальным. — Ох, понял, — ответил молодой летчик. «Вы хорошо сохраняйте спокойствие, товарищ майор», — шепнул мне руководитель ближней зоны, который продолжал крутить экипажи, заводя их на посадку. «Тут нервничать нельзя, иначе летчик начнет мандражировать». Могилкин продолжал докладывать свои действия. «Как я и думал, если поднял рычаг шаг-газ, значит отклоняй ручку управления вправо. Если ей нужно рычаг опустить, то ручку веди влево». Я взял бинокль и начал искать вертолет Могилкина. «Вижу. Владимир что с ветром?» — повернулся я к Шохину. «Справа под сорок и до семи метров в секунду». Я наклонился к руководителю ближней зоны и посоветовал, чтобы он заводил могилки на левом разворотом и со снижением. «Хорошо. 501 первый в лево разворот на посадочный». Эм, «А я могу вправо?» Я помотал головой. «Начнет разворачиваться вправо, он не сможет плавно снижаться». 501 первый левым разворотом, дал команду руководитель ближней зоны. Понял! Влево на посадочные 178. Снижаюсь! Точку наблюдаю, ответил Могилкин. Сейчас на посадке у него ветер будет справа. Это ему облегчит пилотирование. Я посмотрел в бинокль, чтобы рассмотреть вертолет и как он себя ведет. Раскачал, произнес я. Кардин все это время сидел рядом с Шохиным и молчал. Виктор Викторович ждал посадку Могилкина, обтекая потом. «Товарищ полковник, может, вам водички холодной?» — предложил ему Володя Шохин. «Некогда, посадку контролирую», — буркнул Каргин. «Скорость 150, вертикальная сколько у тебя?» — спросил я у Могилкина. «Три метра держу!» «Так и держи, не раскачивай вертолет. Энергично тормози с 30 метров», — сказал я, подойдя к окнам. Ми-8 начал слегка дергаться влево, но Могилкин удерживал его в створе полосы. Видно, что опускает рычаг шага ступенчато. «Давай, давай!» – услышал я за спиной тихий голос Каргина. «Прошел ближний! Готов к посадке!» – доложил Могилкин. «Посадку разрешил! Ветер 220 до 7 метров!» – ответил ему Шохин. «На высоте 10-15 уменьши шаг на 1,5-2,5 градуса». Передал я подсказку Могилкину. «Понял!» В голосе Могилкина еще была нервозность. Ему немного осталось, чтобы посадить Ми-8. Вертолет подходил к земле и начал замедляться. «Шагом поддержи вертолет, гаси вертикальную!» Продолжал я подсказывать со стороны, когда вертолет был уже у самой полосы. «Касание!» Тут же вертолет начал сходить с полосы. «Двигатели!» Напомнил я. выдохнул в эфире Могилкин. «Получилось очень даже неплохо. Вертолет сел, а, съехав с полосы, освободил ее для посадки остальных самолетов». «Спасибо», — тихо сказал в эфир Могилкин. Шохин посмотрел на меня, думая, что я сам отвечу. Но это право принадлежит руководителю полетами. «Это всего лишь наша работа. Всего доброго», — ответил Володя, и я отдал ему тангенту аварийной станции. Только на полосу произвели посадку наши вертолеты, как Шохин поблагодарил меня за помощь, а вот Каргин не торопился с нами разговаривать. Зато он с касанием полосы крайнего самолета уже поспешил доложить командующему. — Так точно, все на земле, все в рабочем порядке, спасибо, — сказал Виктор Викторович и повесил трубку. Сейчас он был похож на большого ребенка в магазине игрушек. — Разрешите, к Могилкину схожу? — спросил я. «Да, конечно! Всем спасибо! Командующий доволен!» — громко объявил Коргин. Пожав всем руки, я спустился вниз и пошел к Ми-8, который все так же стоял рядом с полосой. Его уже подцепили водилам и начали буксировать на стоянку. Экипаж наверняка был в вертолете, поскольку никого из них я не увидел, идущими за Ми-8. Только вертолет проехал мимо меня, как из грузовой кабины выпрыгнул Могилкин и подошел ко мне с докладом. Выглядел парнишка уставшим, а еще больше он был взмокший. Ну, при такой посадке это не мудрено. «Товарищ майор, при выполнении полета...» «Вольно, молодец!» — пожал я ему руку и похлопал по плечу. «Не страшно было?» «Да, ты не заметил, но пропотел!» — улыбнулся Могилкин. «Это я вижу. Пойдем к себе. А по дороге расскажешь, как у тебя путевое управление отказало». По словам молодого летчика, по ним отработали с земли, с того самого хребта Джебель-Ансария. Произошло попадание в хвостовую балку, и от этого началась вся свистопляска. Я подошел к вертолету и обнаружил несколько попаданий крупнокалиберного пулемета в районе рулевого винта. — Думаю, что нам повезло, Александр Александрович, — произнес за моей спиной Могилкин. — Везет тому, кто везет. А вы действовали правильно, все как в инструкции экипажа и в соответствии с указаниями руководителя полетами. «Но вы же сами больше всего давали нам подсказок!» «Эй, тебе показалось!» — улыбнулся я. Пока мы осматривали вертолет, к нам подошел и Тобольский с Батыровым, спотевший с широко открытыми глазами и кучей вопросов. «Как действовал?» — спросил Олег Игоревич. «Что было? Кто отработал земли?» Следом за ним задал вопрос Дмитрий. И таких вопросов было много. Могилкин наш потерялся, кому из этих двоих подполковников ему нужно первому ответить. «Да я, я... как по инструкции действовал!» — выпалил молодой парень. Я встретился взглядами с Тобольским и Батыровым. Думаю, что они поняли. Парня надо отпустить. «Могилкин, молодец, ты свободен. А мы с Сансанычем сами поговорим», — сказал Батыров, пожимая ему руку. Отойдя в сторону, я пересказал произошедший авиационный инцидент. Не забыл я и про товарища Каргина сказать. «Понятно. Этот Виктор Викторович метит на командира корпусом, когда уедет союз действующий», — объяснил Батыров, снимая с себя жилет НАЗА. «Я чего-то не понимаю в армии? Тут что, какое-то место для получения званий?» — спросил недовольно Тобольский. Батыров вопросительно на него посмотрел. «Димон ведь и сам сюда приехал не только по зову сердца и желанию вновь исполнить интернациональный долг». «Как вариант, Олег Игоревич, здоровый карьеризм. Вы мне лучше по операции расскажите», — сказал я. Для армейской авиации все прошло замечательно. Тобольский сказал, что все отработали на отлично. Цели уничтожены под корень. «Осталось выяснить, как отработали самолеты», — произнес Батыров. Вечером объявили общий сбор летного состава. Полковник Каргин собрал всех командиров в кабинете предполетных указаний. «Совсем недавно был построен из сборных конструкций штаб полка. Там же было и это знаковое и столь нужное помещение». «Ох, запах еще не выветрился», — жаловался Кеша, когда мы с ним сидели в классе. «И жарко, кондиционеры вообще не справляются», — обмахивал себя тетрадью один из летчиков. Причиной нерабочего состояния была простая вилка, которая не была вставлена в розетку. Оттого кондиционеры не работали совсем». «Товарищи офицеры!» — прозвучала команда от Бунтова, и все поднялись со своих мест. В кабинет вошел Каргин в сопровождении одного старшего лейтенанта и девушки-ефрейтера из нашего штаба. В руках у них был большой поднос и коробка. Места им были выделены у стены на отдельных стульях. «Товарищи офицеры, прошу садиться!» Как только шум прекратился, а Виктор Викторович о чем-то быстро переговорил с Бунтовым и Батыровым, начался предварительный разбор. «Итак, начнем с разбора нашей операции. Цели были достигнуты. Командующий ограниченным контингентом передал всем благодарность за четкую работу. Думаю, что все понимают, какую цель мы преследовали». В течение следующих тридцати минут каждый ведущий группы доложил порядок, как и куда наносили удары. Не обошли стороной Могилкина. Каргин уделил этому инциденту совсем немного времени. «Отдельно хочу выделить лейтенанта Могилкина. В своем первом боевом вылете столкнулся с такой неисправностью. Да, может, не сразу решил выполнить посадку, а тянул до аэродрома. Но посадку выполнил, и вертолет сохранил, и людей на борту доставил». Виктор Викторович вышел из-за трибуны, подошел к Могилкину и пожал ему руку. «Молодец, Леонид Викторович. Думаю, парня можно представить к награде. Жду от вас в ближайшие дни рапорт», — распорядился Коргин. «Есть, товарищ полковник!» — ответил Бунтов. Заместитель командира корпуса вернулся за трибуну. «Есть у кого что-нибудь добавить?» — спросил Кардин. «Ну, я молчать не стал. По-моему, сегодня не только летчики прекрасно выполнили свою работу». «Товарищ полковник, разрешите добавить?» — поднял я руку, и Каргин кивнул. Поднявшись, я встретился взглядом с Батыровым. У него на лице было написано «Только не кричи». И был бы от этого толк, можно было бы и покричать. «Я бы хотел сказать спасибо от лица всего летного состава, инженерно-техническому составу и всем подразделениям обеспечения. Работали слаженно, быстро и четко. Сам я находился на КДП рядом с руководителем полетами и все видел. И особая благодарность группе руководства полетами». «Спасибо, товарищ майор. Все молодцы!» — закивал Коргин. «И вот всех, кого Клюковкин назвал, тоже отметить, Леонид Викторович!» «Ну вот, не зря поднимался». Батыров даже показал мне поднятый вверх большой палец. Я начал садиться на место, но Виктор Викторович меня остановил. «Подождите, товарищ майор, на середину класса!» дал мне команду Коргин. «Что-то новенькое, хотя я уже начал догадываться, что в коробке у девушки-ефрейтера». Как только я вышел на середину, Каргин подошел к Ефрейтору, взял у нее красную коробку и встал от меня справа. «Начальнику отдела кадров полка зачитать указ Президиума Верховного Совета», дал команду Виктор Викторович. «За мужество и самоотверженные действия, проявленные при выполнении интернационального долга в Сирийской арабской Республике, наградить заместителя командира эскадрильи 969-го инструкторско-исследовательского вертолетного полка 433-го центра» Пока зачитывали название моей должности, Кеша даже зевать начал. «Орденом Красного Знамени!» — закончил старший лейтенант. «Что ж, быстро к нам дошли награды, которые обещал Чагаев. Недавно состоялся указ, и вот уже награждение. Может, именно поэтому Батыров настоял, чтобы я остался. Не зря же он говорил, что это для моего же блага остаться в Сирии ненадолго» коргин вручил мне открытую коробку с орденом. Для меня это вторая подобная награда. Сам орден выполнен в виде перекрещивающегося молота, плуга, штыка и красное знамя с надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь». «Спасибо вам. И от меня лично за...» «Ну, вы знаете», — тихо шепнул Каргин. «Служу Советскому Союзу», — вытянулся я. Также в этот вечер наградили Рубена с Рашидом, Кешу и всех, кто летал с Чигаевым в тот самый день. Тогда была настоящая охота на Василия Трофимовича. Все участники того полета получили ордена Красной Звезды, что тоже весьма серьезно. Закончив награждение, кордин всех распустил. По старой традиции награды необходимо было обмыть, что и было сделано. Конечно же, без фанатизма и бегать не за очередной канистрой спирта. Следующий день прошел в атмосфере полного релакса. Проснулся я как белый человек тогда, когда мне этого захотелось, а не от команды «Летчики на КП». Потом уговорил Бунтова не заниматься ерундой и отпустить меня. Дальше я слонялся без дела по всей базе, пытаясь найти себе борт на убытие в отпуск, а никто пока и не собирался домой. Все Ил-76 и Ан-22, которых было всего пять штук, никуда не собирались. Повезло, что прилетел еще один Ил-76 на дозаправку перед вылетом на Чкаловскую. Договориться с командиром корабля было несложно, а с представителями таможни еще проще. Когда я собирал вещи в палатке, меня провожали несколько человек. Больше всех переживал Кеша. «Мой друг уже отвык без меня быть на войне». — Больничка, месяц отпуска и сюда опять? — спросил у меня Батыров, провожая до самолета. — Ну, пока такой план. Пока еще я и Тобольский откомандированы сюда. Мы подошли к открытому грузовому люку ил 76 в который затаскивали несколько больших ящиков. — Кстати, у меня получилось уговорить до твоего приезда оставить Олега Игоревича. Потом ты его заменишь в должности командира местной вертолетной эскадрильи. — Чему это? Ты ведь знаешь, что Тобольский здесь нужен? Димон пожал плечами, не зная, что ответить. В это время завершилась погрузка, и борт-инженер пригласил меня зайти на борт. Обернувшись, я увидел, как быстро к самолету бегут множество людей в гражданке. Это была та самая испытательная бригада, с которой мы работали над К-50. Посмотрев дальше, я заметил единственный оставшийся образец новейшего вертолета. Да, и самое главное. Придется тебе в Москве перед госпитализацией кое-куда заехать». «И куда же?» К нам подошел старший инженерный бригады и поздоровался. Фу, «Мы рады, Сан Саныч, что вы с нами потом поедете в Люберцы. Вас там ждут на совещание». Я слегка был шокирован. «Меня ждали на фирме Камова».